Глава четырнадцатая. Агата. Снова во всем теле вспышка, а потом она медленно растекается горячей лавой, заполняя каждый уголок. Тлеет медленно, постепенно сжигая меня изнутри. Так происходит каждый раз, когда в голове проносятся воспоминания о той ночи. Что, черт подери, сделали со мной братья Громовы, что я никак не могу прийти в себя, и вот уже три дня прокручиваю в голове произошедшее. «Привет!» В салон машины, словно вихрь, врывается Пашка и плюхается на пассажирское сиденье. «Пристегнись». Бросаю и отъезжаю от бордюра. «Ты меня будешь ждать после тренировки? Или тебя опять вызванивать?» Вредничает брат. «Ох и вызванивал». Закатываю глаза. «Всего один раз опоздала, и то из-за пробки. Не ной». Вижу боковым зрением, как Пашка показывает язык и усмехаюсь. На передней панели вспыхивает экран, оповещая о новом сообщении от Дениса, и сердце снова заходится, как и каждый раз, когда он пишет мне. А делает он это с завидной регулярностью, не менее двух раз в день, чем бесит еще сильнее. Я тут вообще-то пытаюсь держать в узде свое неуемное любопытство и не согласиться на предложение Матвея. Но это, скорее всего, окончательно поломает остатки гордости, которые еще тлеют во мне. «Ага, тлеют, как те воспоминания». Да чтоб черти разодрали этих долбанных братьев, из-за которых я каждую ночь мучаюсь сексуальными кошмарами. Просыпаясь то от оргазма, то вся мокрая от возбуждения. Нигде от них покоя нет. — Слушай, — говорит Пашка, — мое спасение от неловких мыслей. Я тут на последнем диализе слышал, что люди покупают более дешёвые лекарства, типа почти в два раза дешевле. — И что? — Да ну маме тяжело. Вон деду опять надо в больницу ложиться. а там везде надо платить за каждый шприц. — Это мама тебе сказала? — Она тетя Карине говорила, я услышал. — Паш, ты подслушал взрослых пациентов. Они могут покупать себе хоть мышьяк и его колоть в вену. Ты не вмешивайся в процесс лечения, оставь это врачам. А маме я помогу. — Как? — Устроюсь на работу. — Да? — оживляется Пашка. — И я устроюсь. «Сиди на попе ровно, работничек», — хмыкаю я. «У тебя школа, тренировки и лечение. Не мотай маме нервы своими гениальными идеями». «Ну и ладно», — набычивается он, а я похлопываю его по плечу. «Наслаждайся детством и радуйся, что у тебя нет более серьезных обязательств, чем оценки. Я уже не ребенок. «Нет, конечно». Это мама научила так отвечать. Сказала, что Пашке важно знать, что его воспринимают серьезно. А как его можно так воспринимать, если он приклеивает козявки к столу и плюется с пацанами на дальность? Просто у тебя сейчас другие задачи. А это слова деда, которые он мне говорил, когда я была в возрасте брата. А куда ты собираешься на работу? Все еще недовольным, но уже немного смягчившимся тоном спрашивает Пашка. Хочу к маме, если возьмет. А если нет, то найду что-то другое. За болтовней пролетает дорога. И я радуюсь, что мы с братом настолько увлеклись беседой, что я хоть на время позабыла о своей проблеме. «Я подожду тебя внутри», — говорю, когда мы выходим из машины. «Надо телефон подзарядить». «Ага», — кивает она и бросается к друзьям, заходящим в здание спортивной школы. Устроившись на скамейке у стены, втыкаю зарядное в розетку и открываю ленту соцсетей, бездумно блуждая взглядом по коротким видео и фотографиям. Рядом со мной приземляются две дамочки постарше, продолжая, видимо, начатый ранее разговор. В общем, он чуть ли не с барского плеча предложил ей отношения. Точнее, Ирка ему предложила, а он согласился. Короче, он тупо позволял себя любить, прикинь? Таскалась за ним, как собачонка, все выпрашивала ласку. «Это так унизительно!» — манерно тянет вторая женщина. «Ирка ж красивая девка! Чего она вцепилась в этого Лагодина? Ни кожи, ни рожи!» «Зато бабла хоть жопой жуй», — авторитетно заявляет вторая. «Ага, и три раза развод за плечами. Если от мужика постоянно уходят бабы, наверное, причина не в них». «Точно. Мне надо закрыть уши, надеть наушники, не слушать их, вернуться в машину, что угодно, только бы перестать примерять на себя ситуацию Ирки, которую они обсуждают. Но ну, я сижу и представляю себя на месте незнакомой мне женщины, а на месте ее мужчины Матвея». Мне кажется, он как раз из тех мужчин, которые позволяют себя любить, но сами никогда не влюбляются. Уж не знаю, сколько там разводов будет у него за плечами, когда он достигнет возраста мужика, о котором рассказывают. Но уже сейчас понятно, из какого теста слеплен старший Громов. Когда телефон заряжен на 60%, я вскакиваю со скамейки и сбегаю в машину. Не могу больше слушать, как они в подробностях перебирают жизнь своей подруги и отсутствие гордости у нее же. потому что моя собственная поднимает голову и с надеждой смотрит на меня. Вернувшись домой, я застаю маму в спальне. Она наводит порядок в своем шкафу, сортируя одежду и готовя осеннюю к сезону. Скоро совсем похолодает, а мама предпочитает быть готовой заранее. Обожаю это платье. Хватаю с кровати ее вязаное платье песочного цвета и, приложив к себе, встаю у зеркала во весь рост. Я бы тебе его подарила, но оно будет на тебе болтаться. «Ну, конечно. Меня природа так не одарила. Киваю на мамину грудь четвертого размера. Или наказала», — говорит она, подняв штаны до уровня глаз. «Тут как посмотреть. На тренировке все хорошо?» «Ага», — Пашка говорит, — тренер его хвалит. «Это приятно». «Мам, отложив платье на место, сажусь на край кровати и наблюдаю за тем, как она спокойно перекладывает вещи. Да, суета — это не про мою маму». Я такая же подвижная, как отец, а Пашка спокойный и неспешный, как мама. Что? Возьми меня к себе на работу. Она медленно поворачивается от зеркала, все еще прижимая к себе белую блузку. Даже кончик рукава все еще зажат в ладони. Мама сверлит меня хмурым взглядом. Зачем? Хочу работать. Легко пожимаю плечом. Зачем? Повторяет она вопрос. Агата, что ты себе уже надумала? Ничего не надумала, просто хочу работать. Когда, Агата? У тебя три раза в неделю танцы плюс учеба. Не выдумывай. Ну, мам, я сама хочу оплачивать свои хотелки, а не тянуть из тебя деньги. Дед про больницу сказал. Прищуривается она. Пашка. Нет. Отрезает и отворачивается лицом к зеркалу. Я справлюсь, у меня все просчитано. Тогда я найду другое место. так бы я хотя бы была у тебя под присмотром и могла надеяться на более гибкий график а где то в левом месте возможно потребует работать каждый день и мне придется бросить танцы шантажистка качает головой мама но я вижу что она уже почти согласна осталось только дожать ладно я посмотрю что можно сделать о даже дожимать не пришлось а я уже приготовилась давить на жалость но с одним условием с каким Тренировки Пашки по-прежнему на тебе. Учебу и танцы ты не забрасываешь. Это три условия. Это комбо. Мама тычит в меня указательным пальцем. И никаких романов на работе. Там много красивых парней бывает, так что держи свои желания в узде. Ой, теперь я вообще не хочу смотреть на красивых парней. Тут парочка вскружила мне голову так, что я уже три дня не могу прийти в себя. Я, наверное, еще и не готова ко взрослым играм. Спасибо, мамочка. Подскочив, целую ее в щеку и выбегаю из комнаты. «Я об этом еще пожалею», — вздыхает мама за моей спиной. «Я тебя не подведу!» — кричу и вбегаю в свою спальню. Закрыв дверь, сбрасываю с себя толстовку и делаю оборот на месте. Так, и если я пойду работать, то мои мысли постоянно будут заняты всеми теми задачами, которые передо мной поставят. А это значит, что братья Громовы будут только отвлекать меня. Словно в подтверждение моих мыслей на телефон приходит новое сообщение от Дениса, которое я, как и все предыдущие, удаляю, не читая. Не хочу сорваться и отклониться от курса. Подумав секунду, отправляю обоих в ЧС и, погасив экран, улыбаюсь. Вот так вот. Я сегодня решительная и сильная, а то, что произошло той ночью, там и останется. Как в Вегасе, черт подери.